Власть имущие и власти придержащие. Где государство, там и власть. Естественно, ни один журналист, который пишет о политике или экономике, слово «власть» избежать не может. Вариантам и словосочетаний нет числа. Не мудрено, что многие смешиваются, да так, что не разобраться. А сказать все равно хочется. Да не просто сказать, а как-нибудь это «красиво». В общем, чтобы не ходить вокруг да около, скажу, что в данном случае речь идет всего лишь о двух устойчивых сочетаниях – власть имущие и власти придержащие. Если вдуматься, да в словарях покопаться, то это примерно одно и то же. Ну, Кто такие власти придержащие? Это лица, облеченные властью. Слово «предержащий», как вы понимаете, устаревшее. И вообще нигде, кроме этого выражения, в современном языке не употребляется. Оно из церковнославянского языка. «Предержащий» — это «держащий высшую власть», начальствующий одним словом. «Всяка душа властям придержащим доповинуется» — это из послания к римлянам. В общем, с «властями придержащими» мы как будто разобрались. Надо только обратить внимание, что склоняются здесь оба слова. «Власти придержащие», «властей придержащих», «к властям придержащим» и так далее. Теперь власть имущие, о которых мы, журналисты, тоже так любим писать и говорить, которых так любим интервьюировать. Имущие – это понятно, что такое. Совсем не то, что неимущие. Если неимущие – это бедные, то имущие, наоборот, богатые, состоятельные, имеющие что-то. В нашем случае, о котором мы говорим, имеющие власть. Имущие власть или, если поменять порядок слов, власть имущие. Понятно, что слово «власть» здесь ни в коем случае не склоняется. Незачем ему это делать, как мы выяснили. Есть – власть имущие, нет – власть имущих, обратитесь к власть имущим, пишем и говорим о власть имущих. Вот видите, слово «власть» стоит здесь не на жизнь, а на смерть, не желая изменяться. И об этом нам стоит помнить, когда пишем о властях придержащих и власть имущих. По сути, об одном и том же, но несколько по-разному.